Глава 7. Для начала было решено телепортироваться именно в академию. Всё-таки я не хотел ждать ещё один год из-за того, что свободные места кончатся у нас прямо перед носом. Академию мастеров и оружия управляла искусственная душа. Да-да, точно такая же, как моя Касси, только настолько древняя, что её ещё мои прадеды застали. Изначально так сделали для того, чтобы в главном, а точнее, даже единственном высшем учебном заведении Призмы на обучение не влиял никакой человеческий фактор. То есть не было взяток, понибратства, покровительства определённым родам или семьям. Всё-таки быть директором академии кто-то из клановых мастеров это однозначно бы возвысило одних над другими, а власть никто уступать не хотел. И Дэ, хранитель знаний, или просто ректор хран, как потом стали именовать его ученики, относился ко всем одинаково ровно, соблюдая все правила и законы до последней запятой. Соврать совету или утаить что-то у него также не было возможности. Он и не пытался. Но время шло. Искусственная душа набирала информацию и опыт, вскоре став практически полноценной личностью. А потом и вовсе создала себе мобильную платформу, представ воплоти, Теперь уже мало кто помнит, что строгий, но справедливый, неукоснительно соблюдающий устав ректор Хран когда-то был примитивным набором программ и команд. Сейчас его от древних мастеров и не отличить. Даже я узнал о его природе только на втором курсе. Отец просветил. А до этого принимал за живого человека. Думал, он от природы такой страшный зануда и педант. Академия встретила нас защитным куполом. Всё-таки не так давно произошёл теракт. И спокойным голосом вездесущего ректора раздающегося из ближайшего динамика. Хороший охоты, Максимилиан Альвадора, Лилия Альвадора. Цель визита зачисление. Да, директор, наконец ответил я. Политесы и расшаркивания перед этим и Д можно не разводить. Хран априори знал, видел и помнил всё. Скорее всего, и сейчас он за доли секунды загрузил досье Лилии, подписанный контракт и сведения от целителей. Я, как выпускник, и так числился в базе данных. Девушка, кстати, не уверена, но вежливо кивнула в пространство, стараясь аккуратно, не выдавая особо любопытства, рассмотреть окружение. Ну, видимо, минимум манер в эту ржавейку вбит. Не зря же училась в том пансионе для сирот-беспреданниц. Хотя кормить девок могли бы и получше. На идее в этом аналоге древнего монастыря явно сильно экономили. Кто вообще бы потом взял эти кости замуж? Или для чего их ещё там собирали в рабыни? Тоже не стыкуется. Характер тогда давно бы уже выбили. Воительницы, не смешите. Надо потом не забыть поинтересоваться политическим строем её ми... хмм страны. Потому как зачем ещё растить эти колечные швабры, я не понимаю. Проходите. Отлёг от размышлений голос ректора. В академии приём уже закончился, но специально для ассимиляции потомков декариев в наше общество был создан специальный подготовительный курс. Займёт он несколько месяцев, как раз до наступления следующего семестра. Будете записываться? Конечно, с едва видимым облегчением вздохнул я. Наставник из меня не то чтобы неважный, но возиться со всем этим искренне не хотелось. А здесь Лили научит элементарным вещам, на которые не придётся отвлекаться мне. Как говорила моя мама, рукоятью чувствую и без них хватит хлопот с её велорогим характером. За одной прочувствует наш социальный строй. Всё-таки она оружие, и её поведение по отношению к мастеру ни в какие рамки не вписывается. Она даже не осознаёт, насколько зависима и насколько её жизнь зависит от моего отношения и настроения. Попадись ей в мастера кто-то менее терпеливый, вряд ли пункты контракта остановили бы их, а ведь достаточно просто ненадолго перекрыть канал Скверны. Мы шли, а точнее шёл только я, а Лилия парила в антигравие вдоль аллеи по ярко-жёлтой дорожке, стилизованной под прямоугольную брусчатку в Диких мирах. Почему-то девушку это сильно веселило. Она с интересом поглядывала на видневшиеся над парковой зоной ослепительные корпуса и шпили, а потом даже начала напевать какую-то песенку, слегка помахивая ногами. Я разобрал лишь пару фраз про дорогуй трудный и с татошкой вдвоём. Практически идиллия, пока некто не врезался в моё будущее оружие с размаху на скорости крейсера в гиперпрыжке. Вернее, чуть не врезался. Нарушитель я вовремя схватил за шиворот, но кресло всё равно слегка качнулось назад, а Лилия ошарашенно дёрнулась и инстинктивно поджала ноги. "Пусти, Швис Жарс Йохи!" попытался вырваться у меня из рук рейсер, испуганно оглядываясь назад. Внутренний переводчик сработал с небольшой задержкой, что мгновенно показало: парень не местный. Ос легкомахнатые топареные уши и абсолютно незнакомый рисунок ауры вовсе полностью подтвердили, что дёргался в моём захвате ещё один дикарь. Держите тварь! Из-за поворота буквально вылетело несколько молодых оружей, но увидев меня, они резко затормозили. Ой, пискнула самая мелкая из них, девушка совсем ещё подросток. Хмм, лук, кажется. Простите за беспокойство, мастер, мы тут начало оправдоваться пацан постарше, глубоко кланяясь, но кидая на дикаря в моих руках злобные взгляды. Ловили нарушителя, явно выкрутился он. "Да, да, точно", подтвердили остальные, закивав головами. Лишь малышка Лукс смотрела на меня будто заворожённая. Но потом её взгляд переместился на Лилию, и меня буквально обдало волной сначала обиды, а потом зависти и презрения. Хм. Быстро же все поняли, что из себя представляет моё приобретение. Хотя, чего тут понимать? Потомственное оружие никогда бы не притащили в Академию на Антигравия, да и внешностью Лилия сильно отличалась. Из наших даже самая бедная семья не довела бы девочку до такого истощения. А судя по болтающемуся у меня в руках дряньку, моя ржавейка тут далеко не первая пташка. Ну что поделать? Я послал в сторону глубоко обиженного ребёнку успокаивающую волну. Прости, мелкая, но я тут точно не для выбора напарника. «Мне, наоборот, нужно оставить здесь кое-кого, а не забрать, иначе я бы сюда не пришёл». Девочка Лук лишь кивнула, но всё равно посмотрела на меня щенячьим взглядом. «Вас проводить до класса дикарей, мастер?» — улыбнулась она. «У нас уже есть проводник», — неожиданно вмешалась Лилия, кивнув на махноухого беглеца, притихшего у меня под рукой. И так взглянула на непрошенную провожатую, что та даже отступила на полшажка — А потом зло сжала губы в ниточку. Учить её ещё и учить. Мало того, что вмешалась в разговор мастера с посторонним, так ещё и мгновенно нажила себе кучу врагов из клановых. Дура велорогая. Хорошо кивнул я, отпуская ушастого и закуривая очередную сигарету. Похоже, мне попалась не баба, а сплошная ходячая не ходячая проблема. Отведёшь, посмотрел я в глаза пацану. Тот нахмурился и недовольно дёрнул локаторами ноки в нол. Мы в город изумрудный идём дорогой трудной. Идём дорогой трудной, дорогой в нифига. Напевала я себе под нос, пока целеустремлённый сердитый Макс тащил меня по дорожке из жёлтого кирпича прочь от агрессивной компании мололеток. Да я в этот момент рисовала, что за схема танца тут вытанцовывается. И девку эту осадило даже не зажадные взгляды на куколку, а за снобизм и злобу. Ой, Денис, да смешите мои пуанты, что там было отгадывать? Пацана гнали-то ли направленно? Это ему повезло, что он на нас наскочил. И за что гнали, спрашивается? А за то самое. За что меня гоняли и травили девки в комнате столько лет? За непохожесть и беззащитность. Пацан такой же дикарь, как я. А эти холёные детки явно мамины папиной дочки-сыночки, балованные и от этого тупые. Привыкшие к безнаказанности. Но нет уж. Не будь я Юлия Азарова, я здесь никого травить не позволю. Себя в первую очередь, ну и других, таких же, как я. Чёрта им лысого под пачку. Я в последние два года любой козе могла за своё место рога обломать. А здесь, если козлов будет много, так и дикарей тоже не два человека. Как я из объяснений Макса поняла, нас тут минимум целая группа. И ногу мне починят, и... Короче, не позволю больше ни одной сопле на себя свысока смотреть. А Макс... Не знаю я. Нафига он той девчонке так нужен? А только обойдется. Это уже мое. даже если оно всего лишь статусное, а вдобавок ещё и вредное. Пока я внутренне настраивалась на повоевать, дикарёнок с мохнатыми ушами привёл нас в большое здание под хрустальным шпилем. В холле оказалось прохладно и зеленовато, как в аквариуме. И очка стоят тётка за стеклянной стойкой слева от входа, тоже была похожа на какую-то экзотическую глубоководную рыбу под чеглазу и неприветливую. Неприветливость этой баракуды только возросла, когда она разглядела меня в интиграве и нашего махноухового проводника рядом. Правда, Максу, этой жительнице глубокого дна, попыталась изящтивно улыбнуться, но на его месте я бы предпочла неприветливый вариант. Улыбающаяся баракуда зрелище то ещё. Хорошо общаться с бучеглазой почти не пришлось. Она только на пацана-проводника что-то зашипела. Да и то еле слышно. А больше не успела ничего. Посреди холла вдруг возник тот странный мужик, с которым Макс уже разговаривал про мое зачисление. Мужика я по голосу узнала, и теперь вглядывалась в очередное идеальное лицо. Даже слишком идеальное. Вот еще идеальнее, чем у куколки. Ставлю золотой супинатор, что он не настоящий. Макс с достоинством склонил голову, приветствуя мужчину, И тот ответил тем же. А я обратила внимание на то, что מחнаухий старается отползти за моё кресло и не попадаться идеально на глаза. Ага. Начальство. Всегда рад видеть живых выпускников вживую. Не из динамика голос у мужчины оказался ещё приятнее. Интересно, а не живых выпускников он так не приветствует? Мне всегда безумно жаль, когда вы остаётесь лишь набором информации в архиве. Особенно в последнее время столько юных жизней потеряно. А, понятно. Точно. Тиракджи был погиблым мастером и оружие. Но тогда да, понимаю мужика. Наталья тоже не любила, когда её ученики и ученицы превращались в буквы на старых афишах. Даже её каменное лицо дрогнуло, когда нам 2 года назад сообщили, что прима-маринки Олеси Кишнёва погибло в аварии. Она была личной ученицей царицы, как я. Ладно, отложим воспоминания. Макс фон во всё уже что-то обсуждает со своим бывшим учителем, ректором. Скорее второе. А у Шанчего? Ещё дальше за кресло забился и уши прижал. А? Что там за девчонка в зелёных драных джинсах? Из раздвижной двери выглядывает. О. Засекла прятальщика и двинулась к нам очень решительной походкой. Высокая, как недобрый памятьи секира, но не такая фигуристая, смозливенкая в меру. Макса заметила, раз улыбалась, как ясно солнышко. Доброе утро, молодой мастер. Вы привели мне новую ученицу? При этом Она не глядя схватила шуганувшегося было ушастика за это вот самое ухо. Пацан издал какой-то нечленораздельный писк, покраснел и повис безвольной тряпочкой. Я пока придержала свои выводы, не стала вмешиваться, только наблюдала с огромным интересом. Мелкий делал вид, что покорен судьбе и вообще хороший мальчик, но по-настоящему не был напуган, как там, на дорожке из жёлтого кирпича. Значит, и защищать его погодим. Это ж явно препод. А к тому, что преподы и за ухо могут, и за косу, я привыкла. Нормально. Да, веряю в ваши руки свою подопечную, э Макс изобразил из себя очень вежливого принца, и преподша вся прямо засветилась ему навстречу. Гея. Точное моё имя. Гияна. Но лучше зовите Гейей. А вас? Так да меня зовите просто Максом. Расплылся галантностью по дереву мой кукол. Тьфу. Бабник. Или это у него уже на автомате? Значит, вы куратор группы полукровок? Да, обрадовалась женщина. Я понимаю, что молода для столь ответственной должности, но я усердно училась на лекаря души, наставника, а потому Приложу все силы, чтобы эти бедные дети смогли влиться в наше общество. Я иронически выгнула бровь, но промолчала, тем более что со мной собственно никто не разговаривал. И встретилась глазами с притихшим за её спиной пацаном. Свою ухо он, пока преподаватель отвлеклась на флирт с Максом, технично высвободил из суровых пальцев и теперь старательно не отсвечивал. Мальчишка ответил мне почти таким же иронично-насмешливым взглядом, И чуть заметно фыркнул в сторону наставницы и выразительно пошевелил ушами. Понятно. Этим бедняжкам сейчас так трудно. Новый мир, новая жизнь, новые понятия, новые законы и правила. Некоторые из них даже не знали, что нельзя есть грязными руками и убегать на территорию без спроса. Тут она мимоходом бросила грозный взгляд на прижавшего ушки и сделавшего ангельский вид нарушителя. Но ваша девочка, я уверена, прекрасно приживётся среди моих малышей. Я сделала над собой нешуточные усилия, чтобы не заржать. По-моему, и Макс слегка, хмм, удивился такой формулировке, покосился на меня и снова сделал лицо кукольным кирпичом. Он всерьёз вознамерил создать меня в этот детский садик. Ну-ну. Похоже, вы очень любите свою работу. Слегка нервно улыбнулся он. О, просто обожаю. Да-да, верю. Даже у Натальи не было такого взгляда маньячки воспитательницы. Бедные дети. В смысле, я-то не дитя уже. Как-нибудь отобьюсь. Тогда уже завтра я приведу на занятия свою подопечную. Закруглил разговор Макс. Оставить её на полный пансион я не могу. Лилия ещё слишком слаба здоровьем. О, вы такой заботливый мастер. Ждём вас к началу первого блока. Не забудьте собрать вашей малышке академический набор и завернуть пару лёгких перекусов. Мы пока не ходим в общую столовую, дети ещё не привыкли к толпе. Да. И в этом дурдоме ты учился? С интересом спросила я, когда мы прошествовали дорожкой из жёлтого кирпича в обратном направлении и оказались за воротами. Сколько, говоришь ли, ты там провёл? Нет, особые условия создали только для декарей, пожал плечами Макс, слегка подталкивая ладонью антиграф в нужную сторону. У нас были обычные блоки лекций, несколько обязательных и десятки по выбору. Групповых кураторов над нами тоже никогда не было. В классы распределяли по уровню сила, а лучшим выделялся личный наставник. — Понятно. — Дальше куда? — К целителям, — поморсился Макс. — Затем подберем начальный гардероб в салоне у специалиста. — У тебя ужасный вкус, а я не рвусь вникать в нюансы женской моды. Много брать не будем, потом все равно придется менять. Надеюсь, ты наберешь хотя бы килограмм десять-пятнадцать. — Сколько? — поразилась я. Да не дождётесь. Я столько не съем. Но немного поправиться надо. В больнице я совсем потеряла форму. Минимум 15. Этот извращенец осуждающе покосился в моё декольте. Они столько не весят, ехидно просветила его я. Даже пятого размера, а я до него в жизни не раздаюсь. Натыкаться на твои сплошные углы и кости я не собираюсь. рыкнул Макс. Либо ты набираешь вес, начинаешь тренироваться и становишься боевым оружием, либо так и останешься деформированной никому не нужной ржавейкой. Как ты не понимаешь, дура велорогая, тупая декарка. Он постепенно располялся и всё повышал голос. Благо на портальной площадке перед воротами никого кроме нас не было. Один раз попав на призму, ты вернёшься в свой мир только вперёд ногами. Ты и сейчас-то живёшь только лишь потому, что ты как пиявка постоянно тянешь у меня в скверну. И сдохнешь, если я перестану её давать. Буквально проорал уже Макс. Но вдруг вздрогнул, будто сам удивляясь своей реакцией. Понятно. Я коротко кивнула и отвернулась. На душе отчего-то стало гадко. Почти как в тот день, когда пропали Велисы, а мне сообщили мой диагноз. Ли, э, извини, слишком много впечатлений за день, буркнул Макс минута через две напряжённого молчания и снова закурил. Я пожала плечами и мельком взглянула на то, как он устало трёт ладонями лицо. Я сейчас поясню. Надо было сразу. Ты уже знаешь, что ты оружие, так? И что оружие поддерживает своё существование за счёт особой энергии, скверны. Ты же учебник читала вроде. Парень присел на ближайшую скамейку, глубоко затягиваясь и ставя рядом мой антиграф. Так вот, я не просто так про вес говорю. Твои плоские формы тут абсолютно второстепенны. Чтобы управлять и накапливать в своём теле энергию, надо это тело для начала заиметь. Здоровое, с нормальным индексом массы с мышцами по всему телу, проработанными и тренированными. Иначе ты не выживешь, а с тобой и я угроблюсь на первой же охоте. Снова последовала серия глубоких затяжек. Если ты отказываешься приводить себя в порядок, то мне ничего больше не останется, как... Нет, силком запихивать не буду, — он помотал головой. — Просто возьму себе другое оружие. в крепости которого буду уверен. А ты так и останешься бесполезным камнем на моей шее, прижевалкой, пиявкой. Потому что само оружие не может охотиться из-за твоего происхождения, ни на какую работу тебя не возьмут, а безкверный ты умрёшь. Он тяжёлым взглядом уставился на свои сапоги. Я не стараюсь тебя запугать. Просто порой меня бесит твоя непонятливость и желание спорить, просто чтобы спорить. Не знаю, что меня торкнуло, но я вдруг вместе с креслом подплыла к нему вплотную и положила руку ему на плечо. Ладно. Не грузись, мастер. Я поняла. Я постараюсь, честно. Особенно если ты будешь объяснять, а не командовать, просто чтобы командовать. И улыбнулась ему. Ну? Мир "Про родители", простонал Макс, закрывая лицо руками, потом раздвинул пальцы и посмотрел на меня в щель между ними. "Ну за что мне досталась самая упрямая оружей во всей спирали? Даже сейчас." "Ладно. Ржа с тобой. Пошли за одеждой." Вообще-то мы вроде в клинику собирались, но сейчас я не рискнула спорить и или напоминать ему его же слова. "Мужики они народ хрупкий. Поломается ещё" Выбирать одежду я любила. Может быть, потому что такое удовольствие было исчезающе редким в моей жизни. Свободные деньги и время на то, чтобы просто зайти в магазин подешевле и что-то примерить, у меня были всего раз. Два. Два с половиной. А, нет, ещё когда в Австрию возили весь предвыпускной класс на показательные выступления, меня Наталья отпускала в специальный магазин для балетных и дала целых сто евро. Вот. 3 с половиной раза в жизни. Так что когда Макс через свой нарисованный на стене портал притащил меня в огромный торговый центр, плывущий по галактике, я даже на чудеса космоса не особо отвлекалась. Но меня ждал облом. Поскольку этот товарищ-робовладелец ещё на входе покосился на меня нехорошо и выдвинул челюсть. Сейчас пойдёшь в примерочную, одежду тебе принесут. А размеры? Поинтересовалась я, несколько разочарованно оглядываясь. Впрочем, понять Макса можно. Он платит, он и заказывает музыку. Интересно, у меня когда-нибудь будет возможность самой зарабатывать деньги. Ну, до того, как я вернусь в балет. Надо узнать об этом подробнее у касси. При выборе системы определяет размер автоматически. Но да, хорошо, что напомнила. Сначала закажем консультанта. На вкус я не жалуюсь, в отличие от некоторых. Макс выразительно покосился в область ниже моей талии. А? Дались ему мои детские трусики. Сам не сообразил, что в магазины для взрослых мне доступ он же перекрыл. Теперь сам морщится. Ну и сам же и дурак. Консультант в отделе женской моды встретила нас с распростертыми объятиями. Точнее, Макса она так встретила, а я уже через пару минут поймала ее отражение в зеркальной витрине и заметила, как она березгливо морщится, косясь на меня. У-у-у, как все запущено. Но мне с этой молоденькой длинноногой Якимарой детей не крестить? Пусть хоть вся сморщится. Я только следила, чтобы крыска не подсовывала мне совсем уж жутких вещей. На нет. Свою отношение ко мне лично белобрысая красотка за голографической стойкой не переносила в свои профессиональные обязанности. Насколько я могла судить по быстро мелькающим картинкам, она подбирала классический гардероб какой-нибудь молодой английской леди из очень консервативной семьи. Всё неброско, закрыто, очень хорошо сшито и очень-очень дорого. Хм. А коколка не разорится? Нет. Смотрит на ценники без особого трепета. Поскольку я не выступала и не протестовала, Макс заметно расслабился и устроился в большом лиловом кресле напротив голографического экрана и лениво кивал на пояснения консультантке. А потом обернулся ко мне. "Не смотри так скептически. Ближайший месяц тебе ходить лишь в академию и к целителям. Так что яркие вещи будет просто некуда носить. Он перелистал голограмму, всматриваясь в шёлковый брючный костюм. А цвета детской неожиданности. Светленький такой. Это один из оттенков новой коллекции Масло с ромом, тут же заверила его консультантка, и потому, как хищно блеснули её голубые глазёнки, я поняла, где именно она решила нагадить. Я и так после болезни больше похожа на бледную моль с признаками концлагеря. От все цвета, что она подбирает, и вовсе сделают из меня дохлый труп мёртвого тела. Впрочем, остаётся надежда на то, что Макс сам испугается произведённого эффекта. Так что собираем ножки в кучку, в смысле воспаряем на моём креслице и летим в примерочную. Костюмчик мерить, всякие колготки, лифчики и прочие ночнушки — Я одобрила, не глядя. В просторной примерочной, обрядившись в шёлковые тряпки, доставленные мелодично пиликнувшим работником, я осторожно встала с кресла и хихикнула, глядя в зеркало. Порелость. Если Макс в обморок от этого парада модных зомби не упадёт, расскажу ему про детские магазины. Я уже собиралась выплывать из примерочной, она казалась довольно далеко от зала, где остался Макс, в конце длинного коридора, когда за спиной Послышался непонятный шорох. Сдохни, грязная тварь, прошипел кто-то чуть ли не мне в ухо. Я дёрнулась и попыталась обернуться, но меня жёстко схватили за плечи и зажали рот ладонью. Чего трепыхаешься? Твой мастер всё равно даже не почувствует смерти непривязанной ржи. Это даже хорошо, что вы все такие принципиальные и страптивые, легче сворачивать вам шеи. Не знаю, что собиралась делать это этот Нет, всё же шёпот был женский. Но я не стала ждать. Что такое тёмное в балетном лагере, я знаю. Пофиг травмы, сейчас не до них. Гадина явно в курсе моей травмы и нарочно зашла с той стороны, но просчиталась. Я, не жалея прострелившего болью бедра, изо всех сил легнула больной ногой куда-то назад и в бок, одновременно хватаясь обеими руками за спинку своего летающего кресла. Слава богу, оно меня не подвело. Такое впечатление, что сиденье со звуком отдирающейся липучки отсоединилось от чего-то невидимого. И я со всего размаху двинула этой самой сидушкой через плечо назад и почувствовала, как передний край кресла повстречался с чьей-то головой. "Ржа!" яростно взревела нападавшая, на секунду выпуская меня из тисков, чем я и воспользовалась. Рванула в сторону и заорала во всю глотку: "Макс!" Вы на этом моё везение кончилось. Больная нога подломилась на первом же шаге, я снова вскрикнула от боли и полетела на пол. Ржавая тварь, захлёбывающийся злой голос снова приблизился, и я разглядела наконец, кто на меня напал. Занавеска. На меня напала чёртова белая занавеска, похожая на дурацкое привидение из дурацкого мультика про Карлсона. Только на этом ни фига не симпатичном куске ткани был намалёван странный знак, похожий то ли на расплющенного паука, то ли на перекрещенные многоногие свастики. Всё равно сдохнешь, прошептала белая тряпка и налетела на меня душным пыльным облаком забвения.